«Зачем ты изнуреешь себя ожиданием?» Сказал он. «Как будто всем нам было так легко спать перед лицом всего этого ужаса». Эти люди не давали нам покоя. Все они столпились во внутреннем дворе. «Король!» — кричали они. «А потом королева!» «Дофин!» Я взглянула на мужа. Он кивнул. Я повернулась к мадам Кампана которая на протяжении этих ужасных дней все время была рядом со мной. Пойди к де Полиньяк и скажи ей, что я хочу, чтобы моего сына немедленно привели ко мне. И Ваше Величество желает, чтобы его привела сама мадам де Полиньяк? Нет. Скажи ей, чтобы она не приходила. Эти ужасные люди не должны ее видеть. Мадам Кампан привела ко мне сына. Король вывел его на балкон. И люди заревели. «Да здравствует король!» «Да здравствует дофин!» Мой маленький сын поднял руку и помахал им. Это, казалось, растрогло их. «Королева!» — закричали они. Мадам Кампан положила свою руку на мою. Я заметила, что в глазах ее промелькнул страх. Я знала, что она думала о том, что они сделают со мной, когда я появлюсь. И все же я должна была выйти туда, на балкон. Если я этого не сделаю, они будут штурмовать дворец. Они приветствовали моего мужа и сына. Они не питали к ним злобы, по крайней мере, в данный момент. Но как насчет меня? Я ступила на балкон, про себя я бормотала молитвы и думала о матушке и обо всех предостережениях, которые она мне посылала. Интересно, думала я, смотрит ли она сейчас на меня с небес? Ведь я была виновна в величайшей глупости, но, по крайней мере, сейчас я ее не опозорю. Если мне суждено умереть, я приму смерть как полагается представительнице рода Каксбургов, так, как она ожидала бы от меня. Я стояла на балконе с высоко поднятой головой, полная решимости не показывать страх. Наступила тишина, которая длилась долгое время, а потом кто-то крикнул, да, страстует королева, поднялись оглушительные крики. Я почувствовала, что у меня кружится голова, но все же стояла и улыбалась. Там внизу люди приветствовали меня, короля и дофина. Казалось, они больше не испытывали к нам ненависть. Казалось, они любили нас. Но я уже не была такой дурочкой, как когда-то. Я знала, что любовь народа, На следующий день может превратиться в ненависть. Асана и распятие были совсем ряд. Наконец, этот бесконечный день завершился, и мы в изнеможении бросились в постель. Луи заснул сразу же, а я лежала и думала о том, какие новые испытания ожидают нас в предстоящие дни. На следующий день король рассказал мне о том, что произошло в Париже. Освеженный сном, он не показывал никаких признаков того, что ему пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Я никогда еще не знала другого человека, который мог встретить несчастье с таким безразличием. Словно бы само божественное провидение специально подготовило его для той роли, которую ему пришлось играть. Когда он приехал в Париж, его ждал мэр Баи, который был председателем третьего сословия, чтобы принять короля и предложить ему ключи от города. Это возвращение к старым обычаям пробавило Луи оптимизма, который никогда не покидал его надолго. Все должно было закончиться, казалось благополучным.